Глава вторая. Новый выпуск. Ола, китай! Как дела? Амигос, сегодня наш 72-й выпуск. И, как я и обещала, он станет первым в серии «В поисках Дон Кихота». С вами ваш верный Санчо. Впервые за семь месяцев мне пришлось покинуть Тэджон, а все ради того, чтобы найти подсказку, где сейчас может находиться дядюшка Дон. Начать мы решили с Сеула. На прошлой неделе Хан Бин, или наш самопровозглашенный спецкор Вон Бин, раздобыл разведданные, благодаря которым нам удалось договориться о встрече с близким другом дядюшки Дона. Оказалось, что приятель работает менеджером в адвокатской компании. И это вполне походит на правду, потому что дядюшка Дон тоже окончил юридический факультет университета Соган. Я связалась с ним и кое-как уговорила на интервью. «Все бы хорошо, если бы не Ханбин, который захотел забрать меня на вокзале». Опоздав на 10 минут, он явился на непонятно откуда взявшейся дорогой машине и потребовал съемок. Когда мы доехали до места назначения, я все же сдалась. Прошу любить и жаловать. Ханбин в поддельных очках Феррагама красуется возле дорогой иномарки. Вы спросите, почему он показывает пальцами сердечко? Не знаю, что и сказать. Может, мне не следовало доверять ему и отправляться вместе с ним на поиски дядюшки Дона. В любом случае, нам очень нужна ваша поддержка. Позвольте представить вашему вниманию здание юридического кластера в Сочхо-Доне. Как вы думаете? «Сколько здесь адвокатских контор? Давайте посмотрим». По дороге я иногда опускала камеру, чтобы не было проблем из-за показа личной информации и изображений, хотя, конечно, это и не скрытая камера. Но я все равно перестраховываюсь. Как-никак, вокруг одни юристы. Вот в этой комнате мы пообщались с другом дядюшки Дона к Вон Йон Он попросил не снимать его лицо. Целый час он Мы слушали о прошлой жизни хозяина видеопроката, настоящее имя которого — Чан Йон Сейчас я включу интервью, а вы пока представляете, как мог бы выглядеть дядюшка Дон. Может, среди вашего окружения есть кто-то похожий? Ну как вам? Правда, его добродушный голос и размеренная речь располагают к нему. Итак, мы узнали несколько важных фактов. Во-первых, наш донкихот родился в городе чхун в провинции канвандо Во-вторых, он окончил юридический факультет университета Саган, во время учебы участвовал в студенческих демонстрациях, за что даже получил тюремный срок. И еще в ролике кое-чего не было. Я спросила у Квон-Юн-Хуна, почему дядюшка Дон вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, посвятил себя студенческим движениям. На это он мне ответил следующее. В те годы за свободу приходилось сражаться. И Йон Су сражался отчаянно. На этой почве я решила подробнее почитать про военную диктатуру 80-х годов. Оказалось, что нередко обычные сотрудники полиции или госбезопасности, одетые в штатское, останавливали студентов по дороге в университет и обыскивали, выворачивая наизнанку рюкзаки. Те, кто отказывал им, сразу оказывались в участке. А ведь девушки часто носили в сумках предметы гигиены. Не представляю, как, наверное, было унизительно демонстрировать все это. Еще в те времена полицейские дежурили в университетах и часто отменяли занятия или вообще приостанавливали учебу. Неужели это все только из-за бунтов и демонстраций студентов? Но ведь дядюшка Дон и его друзья боролись за новое общество, в котором полицейские и солдаты не врывались бы на занятия и где основные права человека и авторитет образования были бы всегда во главе. Обдумав все то, что рассказал нам друг дядюшки Дона, мы с Ханбином решили поискать его коллег с частных курсов, из издательств и киноиндустрии. Так мы вышли на известный центр обучения в Тэчхедоне которые открыли бывшие активисты студенческих демонстраций. В руки нам попала даже автобиография директора курсов под названием дон Блюз». Звучит старомодно, конечно, да и облушка так себе. Тем не менее, я планирую проштудировать эту книгу, чтобы получить представление о деятельности курсов. Может, наткнусь на упоминание о дядюшке Доне, но даже если нет, новая информация все равно пригодится а наш ханбин Бин разузнает подробнее про издательство, где хозяин видеопроката работал после курсов. Квон Йон не видел той книги дядюшки Дона, зато мама ханбина точно должна была что-то знать. Остается надеяться, что мой напарник сможет уговорить ее рассказать нам об этом. Еще я планирую разузнать о его работе в киноиндустрии. Он переехал в Тэджон только ради нашего видеопроката но периодически наведывался в Сеул в какую-то кинокомпанию. Нужно выяснить подробности. На этом наш первый выпуск из цикла «В поисках Дон Кихота» подошел к концу. Напомню, что сегодня мы смотрели интервью с другом дядюшки Дона Квон Юнхуном. Амигос, мы отыщем вместе Дон Кихота? Жду вашего содействия. Когда мы соберем достаточной информации, представлю на ваш суд следующий выпуск. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, включайте оповещение. Всем спасибо. Асто Луэга.